Глава вторая. Наутро он нашел в чемоданах свою старую учительскую куртку, решив, что ладно, уж вельветовый пиджак слишком тонок для такой ветреной погоды. По совету горничной Хильды он обмотал ноги поверх башмаков, врученными ею мешками из-под картошки, и воспользовался любезно предложенным полевым биноклем Уилфрида Мейнела. Фрида суетилась, заматывая Лоуренсу горло, принесенным Виолой шарфом, А сама Виола отдала ему перчатки своего брата. Он поблагодарил ее теплой улыбкой через плечо Фриды. Дети Мейнелов повыскакивали, как лягушки из скрытого пруда, и стали клянчить, чтобы он взял их с собой. Хильда отогнала их, а ему велела «бегите быстренько». Он прихватил старую фетровую шляпу армейского фасона. Только он начал карабкаться наверх, как порыв ветра унес шляпу, и пришлось гнаться по сугробам, силой опуская ноги, чтобы поймать ее, придавив краешек. Он зашагал против ветра, почувствовал, как сплющивается лицо, и развернулся. Взгляду открылось то, что Мейнелы между собой называли «колонией». Изгнанник видел крышу своего нового дома. Правду сказать, он был в восторге от его жилища Виолы. В мыслях он уже составлял описание места действия для сюжета, он еще не знал о чем. Это происходило чисто рефлекторно, так уж у него голова устроена. По одну сторону четырехугольной площадки тянулось длинное-длинное строение, не то бывший амбар, не то сарай, приспособленный им для младшей дочери Присциллы. Хлев оказался низким длинным строением из дерева и камня. У входа было вмуровано очаровательное небольшое панно из алебастра «Святое семейство». Деву художник изобразил погруженной в меланхоличную грезу, и изгнанник почувствовал, что, вопреки рассудку, рад такому соседству. Виола рассказала, что священник из Эмберли, ближайшей деревни, друг семьи Мейнл, приходил и осветил Уинборн и все остальные жилища колонии. Сегодня утром, выходя из дома, изгнанник поднял руку и двумя пальцами коснулся Мадонны. Он не был склонен к католичеству, но фигура Божьей Матери интриговала его и дарила утешение. Англиканская церковь считает, что можно отказаться от священных образов, женственности, тайны, и тут кроется величайшее заблуждение англикан. Англиканство – еще незрелая религия, ей всего несколько сот лет – Англикане наивно верят в то, что можно исследовать рассудком, и иррациональное. Рассудочность и завела поколение Лоуренса в окопы, и он не мог не презирать тех, кто забыл разницу между проповедью и пропагандой. Сегодня утром, впервые пробудившись в хлеву, они с Фридой обнаружили беленые стены, четыре действующих камина с кучей дров на решетках и незыблемые, как стволы деревьев, скрещение темных балок. Расмалённый древний корабельный лес. Гостиная была сурова и великолепна. Там стоял длинный полированный стол для многолюдных трапез. В такой комнате можно дышать. Она походила на трапезную монастыря, кроме тех моментов, когда Фрида принималась мычать, как корова. Она объяснила, что таким образом хочет позабавить себя и перестать бояться. Новое жилище показалось ей пустым и голым. На длинных окнах висели белые в голубую клеточку занавески. Она раздвинула занавески, отпустила, и они снова сомкнулись. «Здесь все очень по-деревенски, Лоренцо!» Похоже было, что она вот-вот заплачет. Он сделал уступку, согласился, что здесь не так людно, как в Чешиме. Во всяком случае, определенно дальше от Лондона. Зато под боком нету утинного пруда, чтобы затопить их дом — А Сассекс гораздо красивее Бакингемшира. Их новому жилищу не хватает только книжного шкафа, и он немедленно займется его постройкой и покроет полы линолеумом. Их спальня достаточно просторна, и такая роскошь! Здесь есть даже не одна, а целых две комнаты для гостей. Хильда Служанка — чудесная добрая женщина. Поезда из Лондона в Пулборо ходят на удивление регулярно, «Пешком от станции до Грейтема не так уж и далеко, и друзья обязательно будут сюда приезжать». Он не упомянул, что уже написал Катилянскому, закрыв глаза на то, что кот не любит Фриду, а на его. «Майн Кот, приезжай, пожалуйста, к нам в субботу. Напиши, каким поездом приедешь. Думаю, из Мейнелов здесь будет только Виола. Я приду на станцию тебя встретить, но приезжай засветло». Дом еще не окончательно оборудован, не хватает кое-чего из мебели и всякого такого. Но он обладает красотой собственного характера. Фриди нравится Мейнелы, но она побаивается монастырской суровости нашего жилища. Я же в него просто влюблен». Ауфидерзейн, Дерзейн, Д. Лоуренс Чудо из чудес. Здесь была даже ванная комната, облицованная бело-синей дельфтской плиткой, с ванной, подключенной к водопроводу и блаженно горячей водой. Изгнанник допоздна просидел в ванне накануне ночью, после приезда, после ужина, после неудачного совокупления с Фридой. Он сидел по шею в воде, созерцая выступающие ребра и мягкий вырост между ногами. А Фрида тем временем звала из спальни «Му-му», полушетливо полуманяще где мой бык кричала она неизменный детский оптимизм был ее величайшим даром тем первым утром карабкаясь по снежному склону он видел все еще спящие низины их бока груди и зады окутанные белым золотом подъем был крутой, а снег глубокий по колено приходилось часто останавливаться чтобы перевести дух на пронзительном ветру по временам сгибаясь в три погибели. Один раз он задержался, перекинуться, парой слов, с пастухом. Каждый из них с трудом понимал другого, но в конце концов Лоуренс разобрал, что пастух откапывает из-под заносов свое стадо. Начал, когда только рассвело. Изгнанник повесил бинокль на сосну и снял тонкие мейнловские перчатки. И запустил обе руки в сугроб, где тут же наткнулся на холодную жесткую кость, лодыжка. Он схватился за одну пару ног, пастух за другую и оба дружно потянули. Из сугроба возникла косматая овца, как желтоглазый лазарь из гробницы. В юности изгнанник всегда любил фермерский труд, особенно в части ухода за скотом и дойки. Тогда все говорили, что он умеет подойти к скотине. Пастух поднял голову, буркнул краткую благодарность, ругнулся и принялся растирать овцу, воскрешая ее». Впервые изгнанник увидел Сассекс в мае 1909 года, в прошлой жизни, когда учительствовал в Кройдоне и приехал, чтобы совершить пеший поход из Брайтона в Нью-Хейвен по утесам по морем вместе с Хелен Корк. Она была его коллегой и могла бы стать женой, не будь он так уперто намерен сбежать и из Кройдона, и из школы как можно скорее. В тот год весь их отпуск держалась прекрасная солнечная приятная погода, и в отдалении пенились волны. Брайтон был прекрасен и величествен, особенно королевский павильон, чертоги наслаждений, словно возникшие из поэмы «Кублахан». На ночь их приютила ореховая роща, они уснули в зарослях колокольчиков. Их насмешила мельница в ротИНГЕ, призи призимистая и неуклюжая. На протяжении всех девяти миль, дороги туда и обратно, солнце светило, не переставая, и дул легкий ветерок, обвивая путешественников прохладой. Сейчас, во внезапной хватке зимы, ветер сдирал спутников кожу заживо. Вечно зеленые изгороди молчали, опустив ветви под тяжестью снежного савана. Вдали виднелся местный проток под названием Солинд, отвод Ламанша свинцово-серый. Изгнаннику прямо шагал дальше и лес выше, следуя тропе скорее ощупью, чем зрением. Склоны холмов, облизанных тысячелетиями непогоды, были гладкие, как на детском рисунке, если не считать тумулов, курганов с захоронениями древних бриттов. Их мощь запала ему в душу с прошлого похода, и он твердо решил этой весной посетить их еще раз. Раньше, чем Британию завоевали римляне, народ Сассекса облюбовал его высокогорья, как современные жители Низины. Он поднимался, хватаясь за обледенелые ветви, чтобы сохранить равновесие, и останавливался лишь, когда что-нибудь цепляло глаз. Лисий помет, темный и плотный на белом, с шерстью пожранного зверька. Заснеженный гнездо леста высоко на сосне – Птенцы клёста вылупятся зимой, и спинки у них припорошены снегом. На земле под гнездом валялись стерженьки сосновых шишек, вылущенных пернатой матерью или отцом в поисках семян. Еще выше буйствовал астролист с ягодами ярко-красными, словно капли крови. Ветви обросли сосульками, из которых громко капала копель, сверля черные глазки в сугробах под деревьями. Вдали на равнинах Уилда все было укутано белым, и река Арун бежала ленивой серебряной жилой. На южном берегу, чуть поодаль от реки, сверкали, там, где их не скрывал снег, две параллельные линии, рельсы железной дороги, уходящие словно бы в бесконечность. Послышалось пронзительное «ки-ки-ки», и изгнанник поднял лицо к небу. Пусть льга не хищная птица, но в своей неподвижности казалась величественной. Она безо всякого усилия парила в высоте, а потом зависла в одной точке, осторожно колотя небо крыльями, изучая изгнанника, как он изучал ее. В бинокле он разглядел серо-голубую изнанку крыльев и белый веер хвоста. В спокойствие птицы, ее оседлавший ветер, долготерпение на краткий миг передалось человеку. Каждый из них видел другого и отдавался связующим их чарам. И тут птица спикировала и пропала из виду. Внезапно, словно рассекли нить, на которой она висела. За несколько секунд хищник преодолел тысячу футов, отделявшую его от земли. Должно быть, на березне склона мелькнул крот или мышь-полевка, охваченные ужасом. «Совсем как пехотинец, бегущий в атаку», — подумал изгнанник. С вершины холма деревушки Грейтем в мире отсюда казалось не столь построенной, сколько брошенной у подножия холмов, как ребенок бросает кубики. По словам Уилфреда Мейнела, этот переход значился еще в книге «Страшного суда». Может, когда-то он и процветал, но сейчас почти вымер, хотя сохранял былую красоту от авистической уходящей жизни. В большом барском доме дымили трубы, мерцали стекла оранжерей. Рядом с большим домом, но отдельно стояла церковь XII века, однонефная, неброская, как сток сена. Мейнелл рассказывал, что ее построили для саксонских пастухов, а камень взяли из римских развалин Сассекса. Соседние фермы спали под снегом. Изгнанник различил длинный низкий прямоугольник древнего десятинного амбара и по соседству крутую черепичную крышу у Инборна, сверкающую красным на белом. Как обнаружил Лоуренс по прибытии, Уинборн был фермерским домом XVIII века с бревенчатыми стенами, мрачными флигелями и темными дубовыми балками во всех помещениях. Его собственный дом стоял, отступая от дороги неподалеку от крохотной церковки посреди почти вымершего селения, поместительный старый фермерский дом в глубине пустого двора, заросшего травой. Мейнолд пристроил к дому библиотеку, также служащую гостиной. Виола упомянула, что отец лелеет чистолюбивый замысел добавить еще и часовню. Все вместе выглядело идиллической пасторалью, 80 акров земли, лоскутное, когда его не скрывал снег, одеяло дубовых и вязовых рощ, обширных газонов и розариев. Были тут и приличных размеров плодовый сад, тенистый лес и осушительная канава с манящим гребнем, поросшим темными соснами». Когда река Арун выходила из берегов, а это случалось каждую зиму, семейный удел обретал внутреннее море, из-за чего плохо подходил для сельского хозяйства. Именно поэтому, когда Мейнелл впервые увидел имение, оно ждало своего покупателя уже много месяцев. К тому же оно отстояло от ближайшей деревни на четыре мили. Однако самая его удаленность и заброшенность очаровала литературный клан. Мейнеллы ничего не знали о сельском хозяйстве, но обладали богатым воображением и быстро осознали весь потенциал этих земель. Мейнелл, редактор и издатель католической газеты, купил имение в 1911 году. В июне того года он и его титулованная жена, поэтесса Элис, приехали в пролетке от станции Пулборо по разбитой проселочной дороге. На подступах к Уинборну их приветствовали кивающие колосси и алые маки. У дальнего конца имения стада ланей скакали по колчковатой пустыши общинной земле. Со временем лани перейдут в наступление, упорно год за годом пожирая семейный огород. Папоротник и дрог оккупируют теннисный корт. Полевые мыши угнездятся в теннисных туфлях. Процветет колония уже, при виде которых гости из Лондона будут с визгом подпрыгивать с на открытом воздухе под осенним солнышком, и гости и хозяева будут единодушно притворяться, что не замечают возней гортанных вскриков косуль, у которых в разгаре брачный сезон. Однако, чем больше не ладилось в имении, тем сильнее хозяева прикипали к нему. грейтэмский покой обещал убежище от лондонской суеты, особенно теперь, когда объявили «национальное безумие». «Куда делись все душевно здоровые люди?» куда деваться им. Поднять голос против войны и зияющие раны, которую Англия нанесла сама себе, означало немедленно получить клеймо антипатриота. Виола рассказала, что ее отец раньше был квакером, но в 18 лет перешел в католичество. Однако верность пацифизму сохранил. Тихий человек, бизнесмен, верующий, он знал, что война не принесет ничего, кроме новой войны. В этом он и его новый гость оказались единодушны. В те дни Грейтэм стал больше, чем летним убежищем Мейнелов от суеты и амбиции Кенсингтона. Теперь это был уголок ненасильственного сопротивления. О, как изгнанник мечтал о мире, о покое. В Чешиме целые куски покоя отрывались от него день за днем и растворялись в чешемском дожде. Толпа втаптывала их в чешемскую грязь, от изгнанника остались сплошные дыры и не только в одежде. Холод дождя заползал внутрь и грязь тоже. Но пусть в его сломленности была скорбь, теперь с переездом в Сассекс он обрел новые силы, новые намерения. Что-то большее, чем он сам пульсировало внутри». Это не был зов сигнального рожка, определенно нет, но гул жизни пронизывал его надтреснутый дух и, похоже, успокаивал истерзанные нервы. Может быть, роман для него Лоуренса «Ясная книга жизни» понесет его на себе вперед, излечит. Он давно пришел к выводу, что хороший сюжет — разновидность общения, души с душой, духа с духом. Хороший рассказ пересылает искру жизни от одного человека к другому, незнакомому сквозь пространство, сквозь десятилетия и века. В человеческом сочувствии, человеческом внимании друг к другу есть волшебство. А любой настоящий сюжет искрит сочувствием, через года, через ряды типографских значков, помогает перескочить низкие межевые изгороди фантазии. Изгнанника не интересовали твердые полированные кирпичи творения. Жизнь, запертая в четырех стенах, как в ловушке, идеальная симметрия на странице. В настоящей жизни есть люфт, прилив и отлив, паводок и засуха, мертвая неподвижность зимы и зеленый пульс весны. Он рискнет. Пусть будет дерганность, случайность, сырое необработанное бытие. Другие мужчины ежедневно рискуют много большим, это он видел во тьме шахт своего детства. Многие из этих мужчин были сломлены, им нечем помянуть свою жизнь, кроме зияющей пасти земли. Это правда, чаще всего он чувствовал себя неудачником, но здесь, в обществе старых богов Сассекса, казалось, что жизнь возможна. Воздух здесь потрясающе чист, а полную безопасность человеку гарантирует только смерть. Мне не следовало. Он снова развернулся в сторону Грейтэмских крыш. Ему повезло. У него есть неоконченный роман, домик, служанка, ванна и пижбарышня. Он ни за что не смог бы, мне никогда не следовало. В тот миг понять собственные слова, занесенные ветром из будущего. Мне никогда ни за что не следовало приезжать в Грейтэм. Чуть раньше, тем же утром, они завтракали вместе с Мейнелами целой ордой Мейнелов. За столом, который ломился от еды, Уилфред Мейнел, патриарх, оказался невысоким, но мощного сложения северянином в отличном сером костюме. «Не человек, а какой-то ходячий дымящий факел. Он постоянно затягивался галининой трубкой и бурлил жизнью и щедростью». Он явно питал сентиментальное пристрастие к идее большой семьи и старался сделать свой дом утонченным обиталищем культурных людей. Но изгнанник видел, что хозяин дома проницателен и далеко не дурак. За беседой Лоуренс мысленно набрасывал его портрет. Он был деловой человек, но чувственный по душевному складу. Он ценил поэзию и мог преклонить колени перед стихотворением, подлинно говорящимся с его душой. Соответственно, с этим процветающий бизнесмен в семейном кругу обогатил исконную квакерскую праведность жизни новой эстетикой, и его дети выросли в этом эмоциональном эстетическом накале, который, однако, неизменно держали в колее железные опоры традиционной этики. Элис, его жена маленькая и хрупкая, разительно контрастировала с мощным мужем темноволосая и смуглая, она обладала тонкостью восприятия, поразившей изгнанника. Ее стихи были слишком далеки от его вкусов, поколенчески и стилистически. Она любила сонеты, катрены и определенную возвышенность формы, но все еще пользовалась известностью. Всего год или два назад кое-кто предлагал присвоить ей звание поэта-лауреата, и совсем недавно вышел сборник ее стихов. Виола объяснила, что мать обожает Грейтом, но в последнее время приезжает из Лондона очень редко по слабости здоровья, в основном из-за мигрений, которые окрестила колесованием. «Увы, если слегла, у меня очередное колесование». Но радость приезда новых гостей пересилила недуги хозяйки, и она заявила, что они с Фридой обязаны прикончить коробку французского шоколада, купленную для рождественских праздников, но открытую лишь вчера. Фрида с готовностью согласилась, хотя они еще не завтракали. Элис Мейнел подмигнула, словно подыгрывая ребенку обжори, которого не может не баловать. За длинным столом для завтрака начались сложные взаимные представления. Гостям предстояло запомнить не только множество имен, но и прозвища, фамилии в браке и тысячи ответвлений семейного древа. Клан словно трепетал и разбухал с такой скоростью, что завтракающего изгнанника мутило. Комната полнилась смуглыми женщинами из рода Мейнел, напоминающими Мадон. Они приходили и уходили. Они сами не лишены были своеобразной грации, но грацией медлительной, тяжеловесной. Все они были коренастые, с сильными, плотно сбитыми телами и немного землистым оттенком кожи. После завтрака Виола взяла на себя роль хозяйки и развлекала гостей в библиотеке, пока ее младшая сестра, замужняя, распоряжалась насчет кофе, подносов и кресел, которые следовало расставить вокруг огромного очага. Эта сестра, изгнанник моментально забыл, как ее зовут, оказалась хорошей художницей. По словам Виолы, она прошла курс обучения в Слейдовской школе и до сих пор занималась живописью, несмотря на материнство. Очаровательный ребенок лет двух спал на подушке в плетеной корзине, стоящей на буфете. Фрида попросила разрешения подержать девочку, и Лоуренс был вынужден ей напомнить, что будить малыша не стоит. Библиотека представляла собой большую гостиную с книжными шкафами по стенам. В огромном очаге весело пылал огонь, в глазах ребила от итальянских безделушек и обоев Уильяма Морриса — Элис взяла под руку Фриду, новобрачную, хоть и не очень стыдливую, и сказала, что рада видеть их у себя в доме. Элис умела согреть гостей искренним теплом. Она выразила надежду, что мистер Лоуренс сможет продолжить работу над книгой «Здесь, в диких дебрях Сассекса», и что ее семья не окажется слишком надоедливой. Она призналась, и он немедленно проникся к ней симпатией, что сама, когда надо, не отвлекаясь, поработать над стихотворением, часто скрывается у Аттерклазети. Она похвалила гостя за антивоенную позицию. Ее сын Фрэнсис придерживался столь же здравой точки зрения. Она как будто сделала ударение на слове здравой, и Лоуренс подумал, не рассказала ли виола матери по доброте душевной о его нервном срыве в чешиме. Конечно, гостям показали многочисленные семейные фотографии и портреты, в том числе вставленные в рамку рисунок Джона Сингера Сарджента. Знаменитый американский художник создал этот этюд, портрет хозяйки дома, в ее юности. Изгнанник вежливо кивал, рассматривая этюд. Он сказал, что сам немножко рисует и пишет маслом, точнее, в молодости этим увлекался. И даже преподавал рисование, живопись и ботанику в школе для мальчиков в Кройдене. «Ты работал учителем?» — спросила подошедшая Виола, и он кивнул, вспоминая прошлую жизнь. Он ничего не сказал об тюти, на котором сарджент изобразил хозяйку дома. Из вежливости промолчал, а подумал, что американцы, как и англичане, рисуют одежду, а не тело. Ни одна из этих стран не породила певца человеческого тела, подобного Пикассо, Микеланджело или Дега. История изобразительного искусства Англии и Америки – это история эмоциональной неразвитости. Вот Ренуар, несмотря на все его недостатки, умел рисовать елдой. Фрида, на которую вежливые светские беседы всегда наводили скуку, отошла в сторонку и встала у окна библиотеки, намекая мужу, что хорошо бы им уйти. Она смотрела наружу, где играли в снегу три маленькие дочки Медлайн, рисуя снежных ангелов и тосковала по своим троим детям. Несколько месяцев назад, вскоре после регистрации брака, Фрида явилась к воротам школы, и дети ее попросту испугались. Даже милый Монти, старший ребенок и единственный сын, побледнел. Эльза в панике прикинулась перед подружками, что не знакома с этой женщиной. Фрида не видала детей два года, и десятилетняя Барби, младшая, похоже, в самом деле не узнала мать, Она разразилась слезами при виде чужой женщины, которая тянулась к ней через прутья решетки. «Что такое, у Икли могли наговорить про нее детям?» — спросила Фрида у Лоуренса. Он любил детей вообще, но ее детей почти не знал, и для него проблема была в основном теоретической. По временам Фрида его бесила. «Он на ней женился? Разве не так? Он всячески старается найти деньги на ее развод? Разве не так?» Он не может исправить все на свете. Если бы он мог колдовством перенести ее детей сюда, он бы непременно это сделал. Стал бы им вторым отцом. Но поскольку я не колдун, сказал он, остается только одно — попросить помощи у леди отлайн Она может надавить на профессора Уикли, но Фриде придется быть с ней любезной. Он пригласил леди в гости. Что еще он может сделать?» Уилфред Мейнол подошел к Фриде, стоящей у окна, и справился о ее самочувствии. Она сморкнула слезу и объяснила, что возле огня ее клонит в сон. Изгнанник видел, как бедный Мейнл дергает себя за короткую седую бороду, не в силах развеселить златовласую дочь немецкого барона, столь же растерянной, как если бы к нему в гости заглянула тевтонская богиня. На помощь тут же пришла Виола. Она сказала Фриде, как бы между делом, но ободряюще, что большая часть семьи сегодня после обеда возвращается в Лондон. Они были ужасно рады познакомиться с новыми обитателями колонии, но остаться не могут. Фрида и Лоуренс обретут тишину и покой. Сама Виола, конечно, останется, как договорились, и завтра же начнет перепечатывать рукопись Лоуренса. Изгнанник покинул общество Элис, чтобы спасти Виолу от своей жены. Он объявил, что чрезвычайно благодарен за помощь с рукописью, но про себя знал, что это сотни рукописных страниц, может быть, шестьсот. Он обещал Виоле, что извергнет все полностью к концу февраля. Он обещал издателю, что в книге не будет гнусных флагрант вопиющих описаний любовной страсти, но признался Виоле, что у него с мистером Мэтьюэном мнения на этот счет могут разойтись. Она кивнула и обещала помечать места, которые, как ей покажется, ему стоит заново обдумать. К ним подошла через всю комнату Мэдэлайн, сестра Виолы с тремя девочками на буксире. Она объяснила гостям, что до недавнего времени вместе с мужем и детьми жила в примитивной хижине рекхем коттедж на дальнем краю колонии, в солнечной низине под пологом древних дубов. Как раз там, где холеные земли Мейнелов граничат с клочковатой травой общинного луга. Изгнанник решил, что Мэделайн 31 или 32 года. Ее муж, Перси Вальф Лукас... Уменьшительная Перси. Сентября находился в военном учебном лагере в Эпсаме. Он пошел на военную службу добровольцем. Мэделайн показала гостю фотографию в рамке, стоящую на буфете. Снимок был сделан прошлым летом. «Наша маленькая племянница Мэри фотографировала», — пояснила Виола. «На снимке была крикетная команда, точнее, половина команды». В июле Перси Лука сыграл в крикет на лужайке, а потом Мэри, единственная дочь нашей сестры Моники, спросила у мужчин позволения снять их своим новым фотоаппаратом Брауни. Постепенно компания принесла несколько стульев и табуреток. Позировали расслабленно, без усилия, чтобы сделать приятные девочке, которой очень хотелось их сфотографировать». Она стояла перед мужчиной Мирабея, сжимая фотоаппарату пояса, повернув его на бок, чтобы заглянуть в расположенный сбоку видоискатель и сделать горизонтальный снимок. Она выбрала композицию кадра и, стараясь не дышать, потянула за рычаг. Тут Мэделайн отвлеклась на собственных детей, которым тоже чего-то очень хотелось. Виола тем временем сообщила изгнаннику, что милый Персия, муж Мэделайн, сама кротость и такой заботливый, хотя к некоторым вещам немножко равнодушен. Она улыбнулась. «В самом деле?» — отозвался гость. Она искала слов, продолжая лучезарно улыбаться. «Немножко витает в облаках, наверное, можно так о нем сказать. Витает в облаках в своем собственном мире». Из ее слов изгнанник понял, что поступок Персеваля Лукаса этим летом, когда весть об объявлении войны достигла Грейтема, как громом поразил всех Мейнелов. «Набираем добровольцев. Хочешь, чтобы жена смотрела на тебя с восторгом? Не посрами свою семью!» Все думали, что женатых мужчин, а тем более отцов семейств, призывать не будут. Хотя регулярная армия на континенте противостоит намного превосходящим силам врага, точнее, они скоро станут намного превосходящими, если не придут десятки тысяч британских новобранцев». Воззвания властей адресовались в основном юношам и молодым холостякам, но Перси Лукас вместе с товарищами по крикетной команде явился в рекрутскую контору сам первый же день. «Это был благородный поступок», — сказала Виола. Лицо ее при этом говорило, об остальном лучше помолчать. Вернулась Медлайн. Она показала гостям, где на фото ее муж. Он сидел на земле с самого краю первого ряда. Высокий, худощавый, но крепкого сложения. Длинные стройные ноги поджаты и целиком попадают в кадр. Поза одновременно сосредоточенная и томная. Лицо красивое, нос с горбинкой, выдающий потомка старинного деревенского рода, Взгляд умный, чувствительный, скрытный. Одна бровь приподнята, может быть признак, что человек способен к иронии. Тонкие, светлые, шелковистые волосы. В молодости он был блондином, но с годами потемнел. Он смазывал волосы бриолином и разделял четким пробором. Изгнанник увидел, что у Перси Лукаса правильные черты лица. Он чисто выбрит и непринужденно держится в крикетном фланелевом костюме. Вот цвет английского мужества. Вот человек, чувствующий себя полным хозяином на своей земле, свободный от несуразностей и трений. Судя по виду, он был спокойным, умным бэтсменом, умеющим беречь силы и реагировать инстинктивно. Перси смотрел в объектив фотоаппарата Мэри, как бы говоря, «Я нахожусь именно там, где предназначен находиться. Я могу быть только тут и больше нигде». Такое ощущение принадлежности к своему месту, правильности, уверенности в почве под ногами казалось изгнаннику чем-то близким к волшебству. Он вернул фотографию Мэдэлайн, встал и потянулся к вазочке с грецкими орехами. Колоть орехи оказалось нелегко, изгнанник чувствовал, как он слаб. Маленькие кисти на длинных руках, в нем все непропорционально, руки, нос, картошка, узкий подбородок. В молодости он был гибок и строен с млечно-белой кожей, а теперь просто худой и бледный. Каким человеком надо быть? спросил он себя, чтобы добровольно, очертя голову, броситься на войну, куда тебя они зовут и тем более не тащит. Персиваль Лукас либо кровожаден, либо до глупости самоотвержен. Что же именно? И начиная с этого утра загадка персиваля Лукаса царапала мозг изгнанника. Сама кротость и такой заботливый, хотя к некоторым вещам немножко равнодушен, витает в облаках в своем собственном мире, — так сказала Виола о зяте. Но зачем бежать на войну? Отчего именно он убегал? Изгнаннику вдруг показалось, что Персиваль Лукас, которого здесь нет, присутствует на семейном сборище в большей степени, чем все остальные». И вот так история Англии, чьей-то Англии, замерцала и вспыхнула, ожила в эти, в остальном ничем не примечательные минуты оживленного семейного завтрака в 1915 году. «Англия, моя Англия» — сильный рассказ, пока неведомый даже его автору, который сейчас смеется, щелкает орехи и шутит с мейнлами. Мощный отравленный дротик, что скоро полетит в будущее, на много десятилетий в будущее. Медолайн, Мейнел, Лукас, сестра Виолы и жена Перси Валя добросердечно, хороша собой и по всем отзывам сообразительно. Ее родители щедры, ее дети очаровательны. Семейная жизнь Перси Лукаса, подумал изгнанник, явно была спокойной и на зависть комфортной. У Перси была квартира в Бейзуотрии, и время от времени молодая Чита перебиралась слона природы в Лондон. Здесь у Эгберта было полно друзей, того же незадачливого племени, что и он сам. Этот баловался живописью, тот пробовал сочинять или лепить, третий музыцировал. Экберту не приходилось скучать. И еще в его распоряжении был маленький рай, здесь, в Сассексе, во владениях семьи Мэделайн, в уютном домике на залитой солнцем поляне. Тем временем Уилфред Мейнел у окна каким-то образом умудрился привлечь и удержать внимание Фриды, которая, о чем он не знал, на самом деле обожала общество любого маломальски примечательного мужчины. Лоуренс, Виола и Меделайн вернулись от окна к очагу, и гость самозабвенно болтал, швыряя скорлупки в огонь. Но даже пока он весело раздавал собеседницам очищенные половинки орехов, непонятное чувство вспарывало его как раскаленный нож от грудины до кишок. Удивительная жгучая ненависть к человеку, вроде бы порядочному, с которым он не знаком, которого никогда не встречал. Ненависть очень странная вещь, но от этого ничуть не менее реальная. Лоуренс не обманывался на свой счет, он знал, что душа у него широкая, но искривленная. Мэделайн взяла кочергу и пошевелила горящее полено, проталкивая его поглубже в решетку. При этом она тихо призналась Лоуренсу, что после ухода мужа в армию предпочитает лондонскую квартиру Рэкхэм-коттеджу, который стоит в глуши и на ее вкус слишком далек от всего. К тому же она теперь не могла управляться с огородом, который милый Перси собственноручно разбил и сам за ним ухаживал. И еще муж как раз чинил бревенчатый мостик через ручей возле дома, когда обнаружил, что ему нужно в армию. Мостик остался недостроенным. Медлайн беспокоилась, что он может провалиться. Особенно она опасалась за местных ребятишек. Изгнанник обещал непременно проверить мостик, как только сойдет снег. Он умеет обращаться с молотком и гвоздями. Отвечая на невысказанный вопрос, Медлайн сказала, что Перси пошел в армию вместе с людьми, которых знал всю жизнь еще со школы, хотя кое-кто из них намного моложе. Они вместе играли в сборные по крикету и вместе танцевали морис. Ни один из них не помнил, кто первый предложил пойти добровольцами, но этот первый каким-то образом вдохновил второго и так далее. Медлайн неопределенно взмахнула рукой. Они так горячо отозвались на призыв лорда Китченера. Теперь, как неудивительно, они находились в учебном лагере для будущих офицеров батальона частных школ. Медлайн захлопала глазами, словно ее мозг не успевал осознавать, что говорят губы. «Это было так неожиданно», — сказала она. «Ее муж никогда ни с кем не ссорился. Даже змею убить у него рука не поднималась. «Живи и давай жить другим», — сказала она. Это золотое правило, которым он всегда руководствовался. «Живи и давай жить другим!» Она помотала головой, сдерживая слезы. Потом снова понизила голос и призналась, что решение Перси в самом деле поначалу застало ее врасплох. Перси перешел в католичество, чтобы жениться на ней, а раньше был, как и ее семья, до обращения убежденным квакером. Иными словами, пацифистом. Кроме того, их дочери еще совсем маленькие и нуждаются в... Она остановилась. Идея войны была попросту бесконечно далека от всего, что она, они, супружеская пара, знали, во что верили. Конечно, она очень гордится мужем. Не подумайте, что она им не гордится. Они все им гордятся. Он даже слегка сжульничал на проверке зрения, заранее выучив таблицу, хотя мог... На совершенно законном основании быть забракованным и остаться дома. Однако он твердо решил не нарушать обещания, данное старым друзьям, потому что они уже прошли комиссию. Изгнанник первым делом подумал: а как же обещание, как же клятва, которую этот мужчина дал своей жене? Словно уловив его мысль, Меделайн призналась, что после того, как муж ушел в армию, им пришлось приспосабливаться. Когда он уехал в учебный лагерь, жизнь в Рокхэм-коттедже стала непосильна для матери с тремя детьми, нянькой и гувернанткой, даже с учетом родней, наезжающей в Уинборн. Поэтому теперь они с детьми жили в Лондоне и оттуда приезжали в Сассекс на каникулы детей и по особым случаям. Визит Лоуренсов как раз и есть такой особый случай. Теперь, когда Перси в отъезде, они с девочками, как правило, ночуют в большом доме, но на этот раз дети очень просили – Соскучились по своему старому коттеджу, и Артур, слуга хозяина имения, оставил им дрова в камине. Только семья совсем не ожидала, что к утру дом занесет снегом. Тут снова появились две девочки постарше. Они явно пошли в отца тонкими светлыми волосами, похожими на пухо дуванчика, и заговорили с изгнанником поначалу рабей, оцепляясь за юбки матери». Но скоро средняя девочка она уже трещала вовсю, рассказывая, как они выкапывались из-под снега, чтобы добраться у Инбурна, особенный завтрак с важными гостями. «Это значит, с вами», — пояснила она от восторга, обхватив себя руками, словно сама не верила в такое счастье, и сразу посерьезнела. «А почему вы важные?» «А как ты сама думаешь, почему мы важные?» «Потому что у тебя борода, а твоя жена была при королевском дворе». «А что, у меня щеки еще розовые?» «Да». «Это потому, что прежде чем вернуться в дом, мы с Флори, нашей гувернанткой, легли в снег и делали снежных ангелов. Для тебя и миссис Лоуренс. У меня теперь даже в панталончиках снег!» Он улыбнулся и обещал полюбоваться ангелами на пути из большого дома в свой коттедж. «Мой ангел самый лучший». Ей было лет пять или шесть. «Барбара, моя сестра, еще маленькая, она так и не поняла, как правильно делать ангела, хотя Флори ей объясняла». Последние слова прозвучали очень высокомерно. «А Сильвия, моя старшая сестра, могла только здоровой ногой. Правда, Сильви?» Она взглянула на сестру, потом опять на важного гостя. «А ты возьмешь нас сегодня кататься на санках? После того, как отец Патрик придет». «Тихо», — улыбаясь сказала Мэделайн, «Сходите на кухню, попросите кухарку сделать вам горячего какао». Он смотрел, как три маленькие девочки, Лукас с гувернанткой, выходят из библиотеки и впервые обратил внимание на Сильвию старшую. Она застеснялась и только кивала, когда средняя сестра говорила за них всех. Но теперь, пока она хромала прочь, он разглядел железную шину Ортес, у нее на ноге под темным зимним чулком правая нога не сгибалась в колени». Потом, уходя, он заметил ее ангела на заснеженном газоне. Нога в артезе была слишком тяжелой. Девочка волокла ее по снегу с усилием и зацепила землю под снегом. Земля размазалась, и ангел вышел грязный. Может быть, поэтому он счастливее других. Брат Виола Фрэнсис и его жена тоже присутствовали на утреннем семейном сборище не полностью. То приходили, то уходили. Должно быть, Фрэнсис и есть тот самый сын-пацифист, о котором упоминала Элис. Он, кажется, переплетчик или печатник. Слишком много мейнельства кругом, всего не упомнишь. По виду Фрэнсиса сразу становилось ясно, что он женился молодым. «Зачем?» — спросил его изгнанник через крышу рояля. «Почти любой брак — фальшивка либо катастрофа». Он швырнул Фрэнсису грецкий орех. «Может, вы женились из страха перед самим собой?» «Я был сильно влюблен», — краснее ответил Фрэнсис. Самый младший из детей Мейнелов, еще один брат, доставал линии из сугроба и сваривал в доме, по охапке за раз, чтобы высохли у огня. Старый спаниель по кличке Беспечный трусил за ним туда-сюда, словно по-прежнему считал своим долгом охранять младшего ребенка хозяев. Беспечный, похоже, одобрил гостей до такой степени, что неоднократно пытался совокупиться с ногой Лоуренса. «У вас завелся поклонник», — объявила Фрэнсис. Все, включая Лоуренса и Фриду, расхохотались, и Лоуренс нагнулся, чтобы потрепать шелковистые уши пса. Последняя сестра, Моника, сидела чуть поодаль от огня, и большие боковины кресла скрывали ее почти полностью. «Как странно», — подумал изгнанник, — сидеть так подчеркнуто отдельно, когда вся семья в сборе. Фрэнсис заметил беспокойство на лице гостя. «У нее опять вселенская скорбь», — пожал плечами Фрэнсис. Подошла Виола и зашикала на брата. Она шепотом объяснила, что их старшую сестру бросил высокоученый муж, уважаемый доктор биологии и Евгеники. Изгнанник кивнул. Мужчина, живущий рассудком, измеряющий окружности чужих голов, может сделать женщину только несчастной. Бедняжка. Виола, ровесница изгнанника, ей тоже под тридцать, была обручена создателем Мартином Секером и, возможно, из-за собственного блаженства, смотрела на душевное состояние сестры с абсолютно искренним, но, как подумал изгнанник, беспочвенным оптимизмом. Виола тихо сообщила гостю его, подошедшей в этот момент жене, что Моника страдает от нервов, но сейчас, безо всякого сомнения, идет на поправку в собственном уютном коттедже. Он заметил, как Фрида прищурилась, когда Виола выдала диагноз. Его жена терпеть не могла больных, а в существовании многих болезней просто не верила, но сейчас хотя бы удержалась от того, чтобы по обыкновению резко бросить «истеричка». Он же со своей стороны абсолютно ясно видел, что Моника отнюдь не идет на поправку. Она несла в душе глубокую рану и почти наверняка сейчас час переживала нервный срыв. Утром за завтраком он опознал напряженно сжатый рот, медленную монотонную невыразительную речь, лиловые синяки под глазами, остекленевшими одновременно лихорадочными и мертвыми. Он сам только что кое-как отошел от края той же пропасти – Смотреть на Монику было для него мучительно. Она воскрешала в памяти ядовитую тьму, от которой, как ему хотелось верить, он освободился навсегда. На квадратном поле, где стояла колония, Моника занимала хорошенький коттедж рядом с Уинборном, построенный для нее отцом. После ухода мужа лондонское общество стало для нее невыносимо. Ее коттедж и при нем огород до самой опушки молодой дубовой рощицы — отстоял всего на полсотни ярдов от их собственного хлева. Моника, Магдалена, жила там с Мэрией, десятилетней дочерью, которая не ходила в школу. Из слов Виолы он заключил, что ее племянница Мэри существует в Грейтами более-менее безнадзорно. Собирает птичьи гнезда, растит шелковичных червей, играет с местными деревенскими ребятишками и бесконечно фотографирует камерой Брауни, которую ныне отсутствующий отец подарил прошлым летом, чтобы дочь больше не претендовала на его внимание. Виола сказала, что девочка умная. Она даже сама научилась проявлять пленку и печатать фотографии в старом сарае, который уступил ей Артур, садовник и шофер Мейнлов. Они вместе обили дверь, окна и внутренние стены красной диагоналевой тканью, два отреза, которые купил в подарок Мэри дедушка. Такая материя, как нельзя лучше, преграждает путь солнечным лучам. «Она даже пахнет прелестно», — сказала Виола, пропиталась ароматом саше, которыми проложены ткани на полках в магазине «Либерти». Виола показала еще одну из недавних фотографий, сделанных девочкой прошлым летом. Генри Джеймс, писатель, 71 года, и его брат-философ Уильям. Они приехали засвидетельствовать свое почтение Элис, знаменитой поэтессе. Малютка Мэри уговорила их встать по обе стороны Рори, любимого пони детей. «Как будто, — сказал Виола фотограф, — чел, что эти двое недостаточно интересны сами по себе». Лоуренс ухмыльнулся. В прошлом году Генри Джеймс опубликовал неблагоприятный отзыв о его книгах в литературном приложении в газете «Таймс». И нелепый вид философа рядом с Понни радовал сердце изгнанника. Солнце освещало плешь Генри, окружая его плотную фигуру комически-мистическим ореолом. На заднем плане был запечатлен беспечный спаниель с разинутой пастью. Он облаивал гостей. Рот Уильям оказался искривленным, напряженным и каким-то запятнанным, словно губной помадой. «Переел вишен», — объяснила Виола. Объяснилось также отсутствие Мэри за завтраком. Оказалось, утром, увидев свежевыпавший снег, она сразу сбежала на улицу, и с тех пор ее никто не видел. Мисс Тернер, Флори, гувернантка детей Лукасов, считает, что девочка, может быть, побежала проведать Рори, который пасется на поле Хотинса у главной усадьбы. Мэри и Флори — единственные, кому пони дается в руки, и Мэри беспокоилась, чтобы он не замерз насмерть. Девочка круглый год бегает по окрестным фермам, доит, выгребает навоз, поет песни разнообразным животным. Виола сказала, что Мэри хочет быть фермером, Изгнанник подумал, что она, похоже, самая интересная из всех Мейнелов, хоть и носит фамилию отца Салиби, выдающегося Евгениста, который сбежал, бросив жену и дочь. От одной этой мысли изгнанник заскрежетал зубами. Тут Виола перешла к сути вопроса, который, похоже, собиралась задать с самого начала. Когда выяснилось, что Моника совсем плохая и не способна распорядиться будущим дочери, бабушка Мэри, поэтесса Элис, записала беспризорную внучку в лондонскую школу святого Павла для девочек, начиная с будущей осени. «Но», — призналась Виола, — «девочке придется очень много наверствовать. Она сама выучилась читать и кое-как пишет, но никогда не ходила в школу. Мэри очень необычайная и одаренная». Виола спросила, как бы и сама себя не согласится ли он, бывший учитель, помочь Мэри подготовиться к вступительным экзаменам. Так вопрос был, наконец, задан. Он сказал, что, конечно, сможет учить Мэри, как только сдаст роман в издательство. Про себя он знал, что по окончании романа жаждет лишь, чтобы его оставили в покое, дали писать свою философию и ходить в пешие походы но также ясно видел, что занятие с девочкой очистит его совесть, позволив частично отблагодарить Мейнелов, хотя ни один человек в этой комнате не намекнул и никогда ничем не намекнет, что он перед ними в долгу. Это он тоже знал, но если ему сделали добро, он по натуре не способен об этом забыть или простить. Жизнь поставила его в униженную позицию, и щедрые дары друзей это лишь болезненно подчеркивают. Для мужчины в 30 лет принимать подачки унизительно, и он готов практически на все, чтобы расплатиться с благодетелями». Он убедительно ответил «Конечно, с удовольствием». Виола снова с беспокойством глянула на Монику, мать маленькой Мэри, мрачно сидящую в кресле. Виола подалась к собеседникам и шепнула, что отец купил машину специально для Моники, чтобы хоть как-то сподвигнуть ее каждый день выходить из дома». Вся семья уговаривала Монику ездить на машине, любоваться видами, хотя бы для того, чтобы дышать воздухом. Виола выразила надежду, что они с Фридой тоже помогут поощрять эти вылазки. Словно по сигналу суфлера, Фрида поставила чашку с кофе и двинулась к креслу, стоящему в дальнем углу. Она точно знала, что ее место в жизни в машине с дорогой обивкой салона, с шофером в фуражке за рулем. Лоуренс услышал мироточивый голос жены. «Моника, как это чрезвычайно приятно с вами познакомиться!» Он знал, что Фрида будет навязываться несчастной Монике столько, сколько понадобится, чтобы завоевать ее симпатию вместе с тем шофера. К счастью для Моники, в этот момент явился священник из Эмберли и громко затопал ногами, стряхивая снег. Так что они все оделись потеплее, взяли у Хильды по кружке горячего сидра и вышли в сад» где Артур уже деловито подвязывал куски хлеба к заснеженным ветвям яблони. Тут вдруг возникла Мэри, шальная дочь Моники, краснощекая с блестящими глазами. Лоуренс чувствовал на себе ее косые любопытные взгляды, пока отец Патрик благословлял сад и кропил каждое дерево освещенным напитком из сидра». Крепок корень и глубок, и ветвей разлет широк, Помолись об урожае, Бог пошлет его, мы знаем, С каждой ветки яблок много, соберем по воле Бога. Он перекрестился, и все хором повторили, «С каждой ветки яблок много, соберем по воле Бога». А потом сказали «Аминь». И сами тоже перекрестились, подняли исходящие паром кружки и выпили за здоровье самого старого дерева в саду – старой яблони. «Ну и где же они?» — спросила Барбара, самая младшая из девочек, Лукас, с куклой-младенцем в руках. «Кто они, милая?» — спросила Медлайн. «Яблок много!» Она все плакала и не хотела утешиться, как ей не сулили, что яблоки будут осенью.